Глава двадцать девятая. — Олег? — хлопаю глазами, смотря на школьного приятеля. «Что — Что? Мысли путаются, до конца не осознаю случившееся, тем более то, что здесь делает Олег. — Ты видел? — выдыхаю. — Да. Поднимается он на ноги и помогает мне встать с тротуара. Машина с заклеенными номерами. Я, оглядываюсь по сторонам, и вижу, как на крыльцо выбегает охрана несколько зевак. Артема среди них нет. — Ты в порядке? — спрашивает он обеспокоенно. — Кажется... Прислушиваюсь к ощущениям, но кроме бешеного адреналина не чувствую ничего. — Кажется, я в порядке. Наконец выдавливаю из себя, хотя ноги подкашиваются, а руки дрожат. Олег крепко держит меня за локоть, не давая упасть. — Давай сядем! — ведет он меня к скамейке у входа в бизнес-центр. — Тебе нужно успокоиться. Я, опускаюсь на холодный металл, ощущаю, как сердце колотится где-то в горле а на лбу выступили ледяные капельки пота. Неужели меня хотели целенаправленно сбить? — Спасибо, — шепчу. — Если бы не ты... — Не думай об этом. Он садится рядом, его теплое плечо касается моего. — Ты знаешь, кто это был? Я качаю головой, хотя в глубине души догадываюсь. Но озвучивать свои подозрения не хочу. Пока нет доказательств, это всего лишь паранойя. — Может, случайность? предлагает Олег, но в его глазах читается сомнение. — Вряд ли, — вздыхаю. — Полина, что происходит? Он поворачивается ко мне, его коре глаза внимательно изучают мое лицо. — Ты в опасности? — Я закусываю губу. — Рассказать ему? Ну, — Но это же безумие! Мы не виделись почти двадцать лет! И не слишком ли подозрительно его внезапное появление в моей жизни? Целых две встречи за двое суток. — Как ты тут оказался? — спрашиваю, пристально смотря на него. Я больше не верю в совпадение случайности. Шел навстречу и увидел тебя. Хотел окликнуть в момент, когда понял, что у машина несется прямо на тебя. Его ответ кажется вполне искренним. Почему спрашиваешь? Две встречи за два дня. Слишком подозрительно. Может, это знак? Улыбается он, явно пытаясь разрядить обстановку. Но я не в том настроении, чтобы шутить. Знак, говорю задумчиво. «С вами все в порядке?» — подходит ко мне охранник бизнес-центра. «Вроде бы да, но мне хотелось бы знать, намеренно это было совершено или нет. Простите, но мы не занимаемся расследованиями». «На пару мгновений я подвисаю, не зная, что делать дальше». «Тебе нужна помощь?» — продолжает выпытывать у меня Олег. «Меньшее, о чем я думаю прямо сейчас, это вмешательство постороннего человека в и без того сложную ситуацию. Спасибо тебе за беспокойство. Понимаю, что единственный, кто мне может помочь, находится не здесь. Но ты вряд ли сможешь. А ты расскажи, и мы посмотрим. Сначала мне нужно позвонить человеку, который занимается этим вопросом, а тебе, наверное, пора навстречу. Я не могу оставить тебя в такой ситуации одну, — отвечает твердо Олег. Ты пока звони, а я тоже постараюсь перенести. Не стоит, Олег, правда. Мне неловко, что из-за меня ему приходится менять свои планы. Оставить тебя одну в таком состоянии я точно не смогу. Не волнуйся, я сейчас позвоню человеку, который займется этой проблемой. Набираю номер начальника безопасности Андрея. Сереж, говорю в трубку, меня чуть не сбили, намеренно. Когда? Рассказывай все в подробностях. Сразу принимая деловой тон безопасник мужа, а спустя 20 минут появляется на парковке в сопровождении еще двух людей. Он с недоверием смотрит на Олега, а затем сосредотачивает внимание на мне снова выслушав рассказ о случившемся. «Понял. Нужные записи с камер?» кивает на здание бизнес-центра своим людям и скрывается вместе с ними внутри. «Серьезная у тебя помощь», произносит Олег, стоя напротив меня. «Может, поделишься ситуацией?» «Прости, но это семейные проблемы. Я очень благодарна тебе, что ты оказался в нужное время в нужном месте. Звони, если захочешь поделиться», говорит он и скрывается в здании. Я сижу в машине Сергея, крепко сжимая телефон в руках. Олег ушел, но его обеспокоенный взгляд до сих пор стоит у меня перед глазами. «Нашли что-то?» – спрашиваю безопасника, когда он? – возвращается из здания. «Камеры зафиксировали машину, но номера действительно скрыты». Он садится за руль и заводит двигатель. «Но есть кое-что интересное. Что?» «Ваш друг Артем вышел из бизнес-центра через черный вход, через минуту после того, как ты ушла». Меня будто пронзает током. Зачем? Он мог видеть, что произошло? Мог, но он просто сел в свою машину и уехал. Сергей смотрит на меня, и в его глазах читается то же самое, что крутится и у меня в голове. Ты думаешь, это он? Не знаю, но слишком много совпадений. А что с Андреем? Голос дрожит. Он все еще не выходит на связь? Нет, безопасник хмурится, но я уже отправил ребят на поиски. — А если... — Не могу договорить. — Не накручивай себя, Полин. Андрей не дурак. Он знает, как выкручиваться из сложных ситуаций. Но я не уверена. Потому что если Артем действительно замешан в этом, то он явно не остановится. — Куда теперь? — Спрашиваю, чувствую, как усталость накрывает с головой. — Тебя домой. А я продолжу разбираться. — Нет. Как можно ехать домой, когда обнаружилось столько всего? Я не могу просто сидеть и ждать. — Полина. Сергей поворачивается ко мне, Его голос звучит твердо. «Ты чуть не погибла. Если это действительно Артем, то он явно не шутит». «Тогда тем более я не могу бездействовать». «Хорошо», — вздыхает он. «Тогда поехали ко мне, в офис. Посмотрим записи с камер возле дома Алисы». Мы выезжаем с парковки, я смотрю в окно, пытаясь уловить в потоке машин тот самый черный внедорожник. Но его нигде нет.